Агриколь последовал совету Адриенны, Выбрал толстую длинную жердь, свалил ее на плечи и пошел к отцу. Но еще в ту минуту, когда Агриколь направился к стене, Адриенне показалось, что от одного из деревьев в саду отделилась какая-то темная фигура, быстро перебежала через аллею и скрылась за деревьями. Агриколь! Там кто-то есть, Агриколь! Ах, какая досада он не слышит! Агриколь... В это время уже присоединился к отцу, который с тревогой ходил от окна к окну, внимательно прислушиваясь. Мы спасены. Вот окна твоих девочек. наконец то Какая удача. На них нет решеток. Ты позовешь ту, что на первом этаже, а я по жерде, сберусь на второй и позову вторую. Здесь невысоко. Она сможет спуститься, как и я. Они ведь ловкие и смелые девочки. Так, живо за работу. Роза! Бланш! Кто меня зовет? Это я, Дагобер. Тише. Тише, милая малютка. Я здесь. Дагобер, ты нашел нас, славный Дагобер. Но прежде чем Роза успела открыть окно, в саду все пришло в движение. <связь> Роза остановилась, окаменев от изумления. При бледном свете луны она увидела ожесточенную борьбу между несколькими мужчинами и услышала неистовый лай угрюм. Алло, угроза! его, не горы. Ах, так, получай! его!